психологический след. Большинство методов судебной экспертизы зиждутся на вещественных доказательствах, но существует и другой подход, способный обеспечить следователей информацией. Он включает в себя психологическую оценку того, что происходит в голове подозреваемого, проводящуюся в попытках собрать необходимые доказательства, которые помогут задержать преступника и даже добиться осуждения. Неудивительно, что установление личности убийцы и того, что побудило его совершить преступление, является сложным процессом. Судебным психологам приходится глубоко копать, чтобы выяснить, что происходит в человеческом разуме. И именно тогда они лучше всего работают вместе с полицейскими, чтобы составить профиль преступников. Один британский судебный психолог объяснил: "Ключ ко всему Знать, почему одни люди совершают преступления, а другие нет. Это попытка проникнуть под поверхность человеческих личностей, что особенно трудно, когда речь идёт о преступниках. По своей природе они любят скрываться. Многие судебные психологи признают, что профайлинг часто играет огромную роль в деле, особенно если специалистов привлекают после того, как преступление часто убийство совершено, но до того, как подозреваемый задержан. Это может оказаться особенно полезным, когда нет очевидного подозреваемого, заключил один недавно вышедший на пенсию детектив лондонского отдела по расследованию убийств. Нам нечего терять, и на протяжении многих лет я поражался тому, насколько точными оказываются заключения судебных психологов. Похоже, они могут использовать улики с места преступления и само местоположение, чтобы составить представление о подозреваемом. Многие мои коллеги привыкли игнорировать подобные факторы. За годы работы я понял, что каждый человек оставляет за собой психологический след, даже если нет физических доказательств того, кто он такой. Одна из ключевых характеристик личности преступника Очевидно, связано с типом преступления, которое он предположительно совершил, а также с тем, как это произошло, из хронологии событий, которые привели к преступлению и его последствиям. Эта характеристика может привести к созданию удивительно точного описания подозреваемого. Многие судебные психиатры считают, что расстройство личности Основная причина большинства серьезных преступлений, особенно убийств и изнасилований. Часто люди ранее совершали другие, менее тяжкие преступления. Судебные психиатры в ходе своей работы обнаружили, что многие из худших убийц и насильников в молодости были сталкерами и вуайеристами. Примечание. Вуайеризм сексуальная девиация характеризуемое побуждением поглядывать за людьми, занимающимися сексом или интимными процессами: раздеванием, принятием ванны или душа, мочеиспусканием. Конец примечания. Один судебно-медицинский эксперт сказал: Мы можем многое узнать об этих людях как в прошлом, так и в настоящем. Так часто существует поведенческий след, который тянется из детства вплоть до момента совершения преступления. Нервная система некоторых убийц отличается тем, что они не могут получать удовольствие от того, чем наслаждаются обычные люди. Это в итоге часто приводит к девиантному поведению, такому как вуайеризм и преследование. Наша задача понять, как они перешли от такого к убийству.